Поражение под Нарвой ярко обнаружило одно из сильнейших качеств Петра, государственного деятеля, полководца, дипломата, преобразователя. Умение извлекать уроки из событий, использовать неудачи в качестве стимула для резкой активизации своей деятельности. Нарва, писал Маркс, была первым серьезным поражением, поднимающиеся нации, умевшие даже поражение превращать в орудие победы. Реализм Петра проявился в оценке, которую он давал нарвскому поражению. Признавая факт победы шведов, он трезво оценивал состояние русской армии, ее необученность, отсутствие должного снабжения, крайнюю слабость руководства, оказавшегося ниже всяких требований. Ее действия Петр сравнивал с детской игрой, поэтому победа шведов была совершенно закономерной, поскольку речь шла о превосходстве опытной, обученной армии, над армией, не имевшей еще никакой практики. Такие выводы делал Петр в гистории Свейской войны. Там же он охарактеризовал влияние поражения на Россию на свою собственную деятельность, говоря, что когда это несчастье, а вернее великое счастье произошло, оно вынудило русских отказаться от лени и проявить небывалое трудолюбие и активность. Царь действует с бешеной энергией. Первым делом князю Репнину Приказано было привести в порядок полки, отступившие от Нарвы. Они насчитывали 23 тысячи человек. Петр Строжайше указал не отступать под страхом смерти от линии Новгорода и Пскова. Города эти и Печорский монастырь лихорадочно укреплялись и превращались в крепости. В Москве спешно объявили новый набор. Призывали людей любого звания, не исключая и крепостных. Необходимо было возместить потерянную под Нарвой артиллерию. Именно теперь начинается рождение мощной уральской металлургии. Но нельзя было терять ни часа. Ради Бога, писал Петр Виниусу, спешите с артиллерией, как только можно. Потеря времени смерти подобна. Следует легендарный приказ Петра снимать колокола с церквей и переливать их на пушки. Всего за год удалось отлить пушек, мартир и гаубиц более трехсот. В конце января 1701 года имперский посол Плеер доносил в Вену, что армия быстро стала сильнее прежней втрое. Если для России для Петра Нарва оказалась тяжелым, грубым, но полезным уроком, воочию показавшим русским людям своевременность и необходимость петровских преобразований ради спасения Отечества, то для юного шведского короля, одержавшего победу, она имела роковое последствие. Уже и до этого, отличавшийся безудержным тщеславием, Болезненной гордостью и самолюбованием, он окончательно уверовал, что в его лице Бог создал нового Александра Македонского. Отныне страсть к войне становится у него маниакальной. Один из его верных помощников, генерал Стенбок, писал после Нарвы. «Король ни о чем больше не думает, как только о войне». Он уже больше не слушает чужих советов. Он принимает такой вид, что как будто бы Бог непосредственно внушает ему, что он должен делать. Карл XII утратил способность трезво оценивать события и факты. В его глазах нарвская суматоха, где только счастливый для него случай дал ему победу, превратилась в свидетельство его полководческого гения. Он проникся крайне опасной для военачальника верой в мифическую слабость русской армии, воображаемая молодушей Петра. Нет никакого удовольствия, говорил он с презрением, биться с русскими, потому что они не сопротивляются, как другие, а бегут. События под Нарвой вызвали широкий резонанс в Европе. При этом масштабы поражений России непомерно преувеличивались в духе представлений самого Карла XII. Известие о его победе было повсюду встречено с радостью и одобрением. Дело в том, что обе группировки, готовившиеся к войне за испанское наследство, соперничали в стараниях привлечь на свою сторону Швецию, которая давала авансы как Англии и Голландии, так и Франции. Начало Северной войны было встречено в этих странах с крайним недовольством, поскольку боялись, что Швеция увязнет в войне с Россией и другими участниками Северного Союза и не сможет участвовать в Испанской войне. Когда же из-за нападения Дании на Гольштинию и попытки штурма Риги Августом II Швеции пришлось воевать, ей всячески старались помочь. Поддержка Англии и Голландии Карла против Дании была продиктована именно этими стремлениями. Когда пришло известие, что Карл, только что разгромивший Данию, затем Августа II, одержал победу под Нарвой, то восторгом не было конца. Возникла уверенность, что Швеция очень скоро победоносно расправится со всеми своими противниками на севере, а затем вследствие обнаружившейся крайней воинственности молодого короля непременно ввяжется в Испанскую войну. В Европе, особенно в германских протестантских государствах, ожили воспоминания о прадеде Карла XII, Густаве Адольфе, прославившемся в 30-летней войне своими победами. Даже самые знаменитые полководцы тех времен, такие как герцог Мальборо или Евгений Савойский, пели дифирамбы новоявленному Александру Македонскому. О впечатлении, произведенном в Европе победой Карла XII под Нарвой, И о международных последствиях этого события дают представление донесения, поступавшие от единственного в то время постоянного дипломатического представителя Матвеева из Гааги. Здесь были крайне недовольны осадой Нарвы, предпринятой Петром. В Голландии опасались, что приобретение России портов на Балтике нанесет ущерб голландской торговле. Вспоминали пребывание Петра на голландских верфях, некогда его воспринимали как чудачество царя. Теперь начинали понимать, что дело обстоит гораздо серьезнее, и что возможность появления на морях кораблей под русским флагом может стать реальностью. Английский посланник в Гааге от имени короля предлагал Матвееву посредничество для заключения мира со Швецией. Полученное в Голландии в середине декабря 1700 года сообщение о победе шведов под Нарвой произвело несказанную радость. Матвеев доносил Петру «Шведский посол с великими ругательствами, сам ездя по министрам, не только хулит ваши войска, но и саму вашу особу злословит, будто вы, испугавшись приходу короля его, За два дня пошли в Москву из полков, и какие слышу от него ругания, рука моя того написать не может. Шведы всяким злословием поносят и курантами на весь свет знать дают, не только о войсках ваших и о самой вашей особе. Здешние господа ждут мира, потому что лучшие ваши войска побиты. И солдат таких вскоре обучить невозможно. Шведы недовольствовались распространением через газеты живописных подробностей сражения с явными преувеличениями, например, численности и потерь русской армии в три раза. Были выбиты специальные медали, прославлявшие Карла и унижавшие Петра. На одной из таких медалей русский царь изображен бегущим в панике из-под Нарвы, теряющим на ходу шпагу и шляпу. В Голландии русский посол все же мог опровергнуть наиболее вопиющую клевету, что он и делал. В частности, Матвеев предал гласности факты бесчестного поведения Карла, заключившего с русскими соглашения об их отступлении от Нарвы с оружием и знаменами, а затем, когда лучшие части уже покинули лагерь, вероломно напавшего на оставшиеся войска и захватившего в качестве пленных группу генералов и офицеров. На протяжении своей пока еще небольшой дипломатической практики Петр уже имел возможность убедиться, Как мало значит в международной политике нравственные принципы, пресловутые христианские моральные нормы, которыми неизменно пользовались на словах правителей цивилизованных стран передовой Европы? Циничные нравы голого расчета, прямой выгоды и просто разбоя, царили в дипломатической жизни, несмотря на то, что уже родилось на свет? Международное право, идеи которого охотно восприняли европейские политики в качестве еще одного средства маскировки своих хищнических действий. Представители варварской России, в том числе и Петр, не переставали возмущаться такими нравами и даже пытались в практической деятельности соблюдать официальные правовые принципы. Характерно, что современные западные историки третирующие старую Россию за ее пресловутое варварство, не перестают этому удивляться. Так Анри Трауя, в своей книге, изданной в 1979 году, описывает как парадокс тот факт, что, узнав о вступлении России в войну, Карл XII приказал арестовать посла царя Хилкова, его сотрудников, его слуг, так же, как и всех русских коммерсантов. Петр, наоборот, разрешил шведам покинуть Россию. Надо сказать, что буржуазная протестантская Голландия, где действовал Матвеев, отличалась определенной умеренностью в презрении к элементарным моральным принципам. Ее руководители дорожили своей респектабельной репутацией. Но и здесь дипломатия все равно действовала в конечном счете в духе закона джунглей. До Нарвы голландские штаты выступали за мир между Россией и Швецией, рассчитывая сделать ее своим союзником. Но Карл оказался неблагодарным партнером. Воспользовавшись голландской помощью В войне с Данией в начале 1701 года он начинает затем заигрывать с потенциальным врагом Голландии Франции, пообещавшей ему крупные денежные субсидии. Голландия, опасаясь, что Швеция будет союзником Людовика XIV, выступает теперь за продолжение войны шведов с Россией. К тому же голландские весьма деловые люди, не упускали возможности заработать на русско-шведской войне. Благодаря этому Матвееву удалось продолжать крупные закупки оружия в Голландии, которые тайно вывозилось в Россию. Русская дипломатия постепенно осваивает искусство игры на противоречиях между европейскими державами. Эти противоречия в начале 1701 года позволяли надеяться, что морские державы в дальнейшем больше не будут оказывать помощь шведскому королю. Такого рода информация, получаемая Петром от Матвеева, естественно, представляла для него огромную ценность. Однако все это происходило на фоне общего ухудшения отношений к России, Англии и Голландии, объединенных тогда не только совместными внешнеполитическими интересами, но и личностью Вильгельма III. Король Англии и Штат Гальтер Голландии еще недавно во время Великого Посольства проявлял некоторую благожелательность к Петру. Сейчас положение меняется. Как пишет Соловьев, Петр в глазах Вильгельма был побежденный государь варварского народа, наказанный за дерзкое предъявление прав на могущество и цивилизацию. Вильгельм холодно обходился теперь с Матвеевым, ласково со шведским послом. Еще хуже дело обстояло с империей, где вообще пока не было постоянного русского дипломатического представительства. Между тем отношения с Веной приобретали новое и важное значение. Раньше интересы двух стран в определенные моменты сближались из-за общей борьбы с Турцией. Теперь политика Австрии в решающей степени определялась ее интересами в испанском наследстве. Австрия вместе с Голландией и Англией также была заинтересована в привлечении на свою сторону Швеции и поэтому сначала выступала против русско-шведской войны. Дипломаты императора предлагали свое посредничество для установления мира. Однако затем, опасаясь перехода Швеции на сторону Франции, в Вене в начале 1701 года стали проявлять заинтересованность в продолжении и усилении этой войны. Немало важное значение имело также прибытие шведской армии в Восточную Европу. Католическая империя, в состав которой входило немало протестантских германских княжеств, испытывала тревогу по поводу непредсказуемого поведения воинственного короля протестантской Швеции. Во время Тридцатилетней войны предки нынешнего шведского короля создавали огромные трудности императору. 1 ноября 1700 года умер наконец испанский король Карл II, незадолго до смерти подписавший завещание, по которому испанская корона переходила к внуку Людовика XIV, герцогу Анжуйскому, ставшему испанским королем под именем Филиппа V. Англия и Голландия признали его в расчете на компенсацию в испанских колониях и в торговле. Австрия в конце 1700 года осталась в одиночестве И одна собиралась вести войну за испанское наследство. Однако вскоре Ледовик XIV нарушил обязательства не объединять Францию и Испанию и стал рассматривать эту страну как часть своего королевства. Нет больше Пиренеев, сказал он согласно легенде. Тогда Англия и Голландия вновь объединяются с империей, и в конце концов. 7 сентября 1701 года заключает в Гааге так называемый Великий Союз этих держав, окончательно предопределивший расстановку основных сил в начавшейся войне, которая официально была объявлена Англией и Голландией в мае, а империи в сентябре 1702 года. Вот в таких сложных условиях Должен был действовать, назначенный Петром в начале февраля 1701 года, послом в Вену, князь Петр Алексеевич Голицын, брат воспитателя и друга Петра в юности Голицына. Ему было предписано ехать инкогнито, не называясь послом. Он должен был тайно добиться частной аудиенции цесаря.